— Ричард с характером не глуп, — сказал он, и, перегнувшись через перила, поглядел вниз на первый этаж. — Если говорил, что выбрал бы Чанделина, чтобы Чанделин защищал его спину в бою. — Ты прав, — тихо сказала Кэлен. — Ричард не глуп. — И к тому же он пожертвовал собой, став твоим мужем. Ведь если бы тебе пришлось выбирать мужа, ты, безусловно, выбрала бы мужчину из племени Тины, потому что мы очень сильны. В его голосе прозвучала гордость. — И, вероятно, ты выбрала бы меня, потому что тебе нужен сильнейший. Ричард спас меня. — Очень жаль, что такая судьба представляется тебе столь ужасной, — с натянутой улыбкой сказала Кэлен. Чандалин подошел к ней. Некоторое время он смотрел ей в глаза, а потом начал развязывать ленточку на правом предплечье. Сняв костяной нож, он протянул его Кэлен. — Дед будет горд, что защищает тебя, женщину племени Тины. «Чандалин, я не могу его принять. В нем дух твоего деда». Не обращая внимания на ее слова, он начал привязывать нож к левому предплечью Кэлен. «Дух моего отца со мной, и со мной моя сила. Ты сражаешься за людей Тины. Дедушка хотел бы быть рядом с тобой в этой битве. Ты оказываешь ему честь». Он завязал узел, и Кэлен гордо вскинула голову. «Это большая честь для меня, Чандалин. Это хорошо». Теперь твой долг сражаться так же, как сражался мой дед, и защищать своих людей, всех своих людей. Он взял ее правую руку и приложил к ножу. «Поклянись, что всегда будешь верна этому долгу. Я уже поклялась защищать людей Тины и все народы Срединных земель. Я сражалась и буду сражаться за всех вас». Но охотник не отпускал ее руку. «Поклянись Чандалину». Она всмотрелась в его суровое лицо и сказала «Клянусь». Чандалин улыбнулся и заботливо поправил ее накидку, которую сдвинул, чтобы привязать нож. Когда Чандалин увидит Ричарда с характером, он поблагодарит его за избавление от участи стать супругом матери-исповедницы. «Я желаю ему удачи, ибо он, как и я, защищает людей Тины», — так говорил птичий человек. Кэлен подняла с пола накидку к Чанделина. «Надень. Я не хочу, чтобы ты замерз. Тебе еще предстоит проводить меня до Эдин, Он кивнул и, накинув шкуру на плечи, вновь посмотрел на дверь. «Кто-то побывал здесь после того, как враги ушли». Кэлен нахмурилась. «Почему ты так думаешь?» «Зачем ты закрываешь дверь после того, как осмотришь комнату?» «Из уважения к умершим». Когда мы пришли, двери были закрыты. Те, кто насиловал женщин, не стали бы этого делать. У них уважения нет. Двери закрыл кто-то другой, кто был здесь до нас. Кэлен тоже поглядела на двери, взвешивая его слова. «Наверное, ты прав». Она покачала головой. «Они не стали бы закрывать двери». Чандалин снова перегнулся через перила, глядя на лестницу. «Зачем мы здесь?» «Я должна была узнать, что стало с людьми. Ты видела это снаружи. Зачем мы пришли в этот дом?» Кэлен опустила глаза. «Потому что я хочу узнать, убита ли королева». Чандалин посмотрел на нее через плечо. «Она что-то для тебя значит?» «Да», — ответила Кэлен, «чувствую, как бьется сердце». «Ты обратил внимание на статую входа?» «Мужчина и женщина?» Кэлен кивнула. Женщина это ее мать. Моя мать была исповедницей. Мужчина это отец королевы, король Вайберн. Он был и моим отцом. Чанделен удивленно изогнул бровь. Ты сестра королевы? Сводная сестра. Собравшись с духом, Келлин начала подниматься по лестнице. Давай посмотрим, здесь ли она. Потом можно будет идти дальше. В Эйдендрил. У входа в королевский покое. Кэлен остановилась, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Она не могла заставить себя открыть дверь. В покоях стоял отвратительный смрад, но Кэлен не обратила на это внимания. «Останься здесь, а я посмотрю», — предложил Чандалин. «Нет», — ответила Кэлен, — «я должна увидеть своими глазами». Она потянула за ручку, но дверь оказалась запертой. Впрочем, в замочной скважине торчал ключ. Кэлен коснулась обжигающей ледяного металла. «Это и есть замок, о котором я тебе говорила», — сказала она, и, вынув ключ, показала его Чандалину. «А это ключ». Вставив ключ на место, она повернула его дрожащими пальцами. «Если у тебя есть ключ, ты можешь отпереть замок и открыть дверь». Тот, кто запер дверь, сделал это из уважения к королеве. Окна в королевской приемной были целы, и мебель тоже. Впрочем, теплее от этого в комнате не было, зато воняло так, что Кэлен и Чанделен едва не задохнулись. Вся приемная была заляпана человеческими испражнениями, они были повсюду, на коврах, на столах, даже в камине, не говоря уж о бархатных креслах и диванах.